Качество, необходимое земным учителям. 7 декабря 35 -го. В книге учения есть параграф, который может быть приложен ко многим земным учителям. Привожу его. Учитель, не оборовший нетерпимость, не может складывать будущее. Учение дается для будущего. Невозможно продвигать дух, не складывая совершенствование. Так можно занять сознание слушателей, но нужнее пробудить движение вперед. Не запрещает учитель читать различные книги. Каждый боящийся будет ограничивать, но водитель зовет к широкому познанию. Он не удержит от добра во всяком его виде. Такая щедрость духа необходима. Тот, кто не хочет даже выслушать, уже опасается чего-то. Так огненное условие требует широких врат и скорейших крыльев.